В нутриас исчезли последние намёки на шоссе, асфальт закончился много-много километров назад, и само селение было всё равно, что край света, или, по крайней мере, здесь заканчивалась цивилизация XX века. Стояло лето, уровень воды в опоре сильно упал, и от посёлка до места, где был пришвартован плод, пришлось добираться четверть часа. Поэтому непросто было себе представить, что через несколько месяцев, когда проливные дожди в полной мере наделят реку мощью и великолепием, нынешний мирный поток, шириной каких-нибудь 300 метров и очень мелкий, начнет лизать ближние глиняные хибары, расположенные в отдалении деревушки. «А зимой, — заметила Селеста Байес, — Никто и не мечтает переправиться через реку, потому что вода стоит выше крон деревьев, а река превращается в бушующее море, способное во время пика половодья смыть все на своем пути. Пикап очень медленно проехал по топкому берегу и погрузился на полуразвалившийся плод Банго, сооруженный из бревен и пустых бидонов. Его толкали четверо мужчин, упираясь длинными шестами в глинистое дно, чтобы затем перейти с носа на корму, вытащить шест из воды и проделать всё заново. На другой стороне и почти на таком же расстоянии от кромки берега, что и Пуэрто-Нутриас, располагался Брусуаль, с полным основанием считавшийся первым и последним настоящим селением Льянос и началом и концом всех дорог, которые шли из саванны или вели к ней. Улицы посёлка были широкими и пыльными, по обе стороны стояли дома с белыми стенами и крышами из пальмовых листьев или оцинкованного железа. Брусуаль был таким посёлком, где всё было приспособлено главным образом для лошадей, которые делили его в первую очередь с коровами, свиньями, собаками и курами, а уж потом с людьми. На глаза Пердомо попались лишь босоногие всадники, оборванные ребятишки, и пара темноликих женщин с запавшими глазами, которые в меланхолическом молчании проводили взглядом проезжающий мимо автомобиль. В пятистах метрах от последнего дома, когда остались позади и неуклюжие свинарники, и два заброшенных огорода, окончательно исчезли и какие-либо намёки на шоссе, дорогу или тропинку, поскольку именно здесь начиналась саванна, а саванна не признавала ни шоссе, ни дорог, ни тропинок, потому что сколько бы их ни проложили за время сухого сезона, наводнения следующей зимы смывали их с лица земли. И вот там, на самом краю безбрежного моря Ковыля, Селеста Байес остановила машину, попросила всех выйти и, откинув спинку своего сиденья, продемонстрировала целый арсенал отлично смазанного оружия. Первым делом она извлекла блестящий Ремингтон Проверила, заряжен ли он, как полагается, есть ли в патроннике патрон, и протянула Аздрубалю пердом. «Умеете с ним обращаться?» — спросила она. Все четверо в некотором смущении переглянулись, и, наконец, Аздрубаль неуверенно кивнул. «На флоте я держал в руках карабин», — признался он, «но стрелял от силы раз десять, и не помню, был ли он похож на этот». «А вы?» Себастьян в ответ пожал плечами. «Та же самая история». Он бросил взгляд на равнину, раскинувшуюся перед ним. «Но, как я себя представляю, мы ведь не на войну отправляемся». «Нет, конечно», — подтвердила женщина. «Мы не отправляемся на войну. Однако Льянос кишит угонщиками скота, и если по пути мы с ними столкнемся, единственный язык, который они понимают, — это язык свинца. Вот курок, вот предохранитель, а это затвор», — показала она. «Оружие заряжено, и способны вы или нет сразить конокрада дело ваше, но всё же советую вам потренироваться, потому что единственное, что у вас здесь будет в избытке, это боеприпасы и возможность их использовать». Себастьян Пердомо пристально посмотрел на неё. «Послушайте», — спросил он, — «Вы это серьёзно?» Она взглянула на него в упор. «Я что, похожа на шутницу?» Пертома Марадентра вновь обратили внимание на её стройную фигуру, энергичные черты лица, волосы, забранные под шляпу неопределённого цвета, холодные чёрные глаза, и тогда Себастьян покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вы не похожи на шутницу. Но я думал, что такие вещи происходят только в кино». «Послушайте», — сухо прозвучало в ответ, — «на том берегу реки закончилась цивилизация». А впереди, Зальянос, начинается сельва Оренока. Там, можно сказать, начинается доисторический мир. Привыкните к мысли о том, что с каждым днём пути мы будем как бы откатываться на столетия назад». Женщина туже затянула потрёпанный пояс-патронтаж, на котором висел тяжёлый револьвер, и начала распределять остальное оружие, словно раздавала ножи и вилки в начале пикника. «Возьмите за правило носить его с собой», — добавила она. Здесь, помимо грабителей и конокрадов, ещё водятся змеи, пумы, кайманы, анаконды, быки, которые нападают ни с того ни с сего, и коварные ягуары, которых мы называем тиграми». Она протянула Аурелии замечательный никелированный револьвер, но та отказалась. «Нет, спасибо». Аурелия на мгновение замолчала. Было ясно, что она собирается с духом, прежде чем высказаться. «Вы должны нас извинить», — продолжила она, — но я считаю, что мы совершили ошибку, приняв ваше предложение. Это место не для нас. Поймите, меня не пугают дикие звери, но дело в том, что одному из моих сыновей уже пришлось убить человека, и я не желаю, чтобы это случилось снова. Теперь она обратилась к здрубалю и Себастьяну. Мне жаль, но было бы намного лучше вернуться, пока ещё не поздно. Ее сыновья разочарованно переглянулись. Они готовы были возмутиться, но их опередила Селеста Байс, которая нарочито резко ее перебила. «Не говорите глупостей! Куда вы пойдете? Вашей проблемой будут не конокрады. Достаточно стрелять им в ноги или поверх головы, стараясь не попасть». Она повернулась к Кайзе. «Ваша проблема — это она, и вы не сможете таскать ее по Венесуэле, вечно беременной». «Это суровая страна, где мачо привык забирать себе всё, что ему приглянулось, особенно если это женщина». Селеста попыталась улыбнуться и на какое-то мгновение показалась почти сердечной. «Поверьте мне», — добавила она, — «ваши сыновья подвергнутся большей опасности, защищая сестру за пределами Льянос, чем охраняя моих лошадей и коров здесь». Аурелия не нашла, что на это сказать, потому что явно растерялась, инстинктивно обратилась за советом к Себастьяну, который почти незаметно кивнул. «Она права», — сказал он. «Ты же видела, что случилось в Каракасе, и мы не можем принуждать Айзу вечно ходить с подушкой на животе». Он подмигнул сестре. «Успокойся», — прибавил он. «Даже если бы мы и захотели, ни не сумели бы попасть в Конокрада даже с двухметрового расстояния. Мы никогда никого не убьём», — заключил он. Похоже, он не вполне убедил мать. Но, судя по всему, у неё не было большого выбора, и она решила сдаться. «Ладно», — сказала она, — «хоть бы всё вышло так, как ты говоришь». «Выйдет, не бойтесь», — успокоила её Селеста Баес. «А теперь все в машину. Дорога-то дальняя». «Извините, если я спрошу», — перебил её Аздрубаль, — вытянув руку и показывая на простиравшуюся перед ними унылую однообразную равнину, покрытую сухой травой. «А какой дороге вы говорите? Я что-то не вижу никакой дороги. Как вы определяете, куда ехать?» Женщина посмотрела на него, и в её глазах промелькнула весёлая искра. «А скажите-ка», — спросила она, «у вас в море дороги были чётко обозначены?» «Нет, конечно», — сконфуженно ответил Аздрубаль. Ну, так здесь то же самое. Пока надо двигаться в этом направлении, все время на юг. Мы пересечем Каньо, затем реку, и под конец еще один Каньо, который, если я не ошибаюсь в расчетах, и память мне не изменяет, должен быть семидесятым м Каньо. Оттуда на северо-запад искать переправу через Гуаритико, если в ней не слишком много воды. А переправившись через Гуаритико, возможно, повстречаем какого-нибудь Бокеано, который сможет показать нам дорогу до имения. Они посмотрели на Селеста с изумлением. «Вы хотите сказать, что не знаете точно, как добраться до собственного имения?» «Просто она самая маленькая». Она развела руками, словно давая понять, что это не её вина. «Я не была там уже несколько лет». «Так когда же мы туда доберёмся?» «Может, завтра. Может, послезавтра. Может, через четыре дня. Не всё ли равно?» У нас есть запас воды, пищи и бензина на две недели. Вам не о чем беспокоиться. В здешних краях важно только, чтобы не полетела ось, или мы не ухнули в канью или в реку». «А что такое канью?» «Это как бы река, которая не течёт. Протоки, где после зимы остаётся вода, которая за лето постепенно высыхает». Они постоянно изменяются по величине, форме и даже направлению, и из-за этого пейзаж всё время меняется, даже оставаясь тем же самым». По-видимому, Селеста сочла разговор законченным и вскарабкалась на своё место за рулём, захлопнув дверцу. «Не беспокойтесь», — добавила она. «Я всю свою жизнь провела в Лианос, больше тридцати раз сбивалась с пути, но пока жива и, думаю, проживу ещё долго». Почти тут же строение брусуаля и всё, что было у них за спиной, исчезло в густом облаке пыли, которое поднял пикап во время езды. На сухой равнине оно было вроде сигнального рожка, который извещал всю округу, невозможно представить, как далеко, о приближении транспортного средства. И тут началась сумасшедшая тряска-пляска. Утреннее солнце пекло немилосердно, и чем выше оно поднималось, тем нестерпимее становился зной. А после полудня он и вовсе достиг 50 градусов. Воздух сгустился, в горле пересохло, и каждая пора тела, казалось, пульсировала, словно стремясь вытолкнуть из себя крохотную каплю густого соленого пота. Аздрубаль и Себастьян, широко расставив ноги, сидели на груди ящиков, мешков и бидонов, которые казались одушевленными поскольку то и дело подпрыгивали, будто норовя выскочить наружу, мол, к черту всю эту свистопляску. Молодым людям несладко пришлось, гораздо хуже, чем женщинам. Солнце упрямо желало их испепелить, пыль забивалась прямо в ноздри, а тряска напоминала непрекращающуюся потасовку саравой разгулявшихся невидимок, которые старались во что бы то ни стало сбросить их в море густой травы. Два часа спустя они достигли берега первого каньо, И Селеста Байес остановилась в тени кустов, из которых выпрохнули десятки красных ибисов и огромных цапель в черно-белом оперенье, метко прозванных солдатами. Их бравый вид говорил сам за себя. «Переждем здесь самую жару и поедим», — сказала Селеста. «Можете ополоснуться из ведер, только не заходите в воду. Текущие реки менее опасны, а вот Канью, когда начинают высыхать...» Кишмя кишат разными тварями, которые с каждым разом становятся всё более агрессивными. Могут встретиться угри, темблодоры, пираньи, скаты, а то и анаконда. Она указала на тёмное пятно, выделявшееся на противоположном берегу в двухстах метрах ниже по течению. А вон кайманы, которые у нас бывают двух видов — якоре и баба. И любой из них может запросто откусить ногу. несколько минут спустя Аздробаль, поливавший брата из ведра мутной тёплой водой, которая мало освежала, но зато частично смывала с него толстый слой пыли, на мгновение прервал своё занятие и задумчиво проговорил: "Они свалили ли мы дурака? Не думаю, что это подходящее место для Айзы". "А где она подходящая?" отозвался Себастьян. "Каракас, где какой-то тип попытался сделать из неё проститутку, или Сан-Карлос?" где с нас не спускали глаз, словно мы того и гляди, кого-нибудь обчистим. Он, в свою очередь, взял ведро, зачерпнул воды и медленно вылил на голову брата, стараясь смыть кашеобразную массу, в которую превратилась пыль на его волосах. Согласен, место неподходящее. Но ведь у нас не было выбора. Полагаю, что раз кому-то удалось дожить здесь до старости, то и мы сможем продержаться какое-то время. Вряд ли это такое уж гиблое место.